«Двадцать два часа. Хочешь сверху бросайся», — показал Тихонов на ажурный стакан строящейся телевизионной башни. Машины с визгом прошли поворот, фыркнули на последней прямой и влетели в ворота 138-го отделения. «Брось гудеть. Найдем», — ответил Шарапов. «Думаешь, а что там думать?» «Факт найдем», — расплылся круглым своим лицом Шарапов. «Ты думаешь, он тебе только нужен?» Мы полтора года, ищем, ищем, и вот он только в первый раз всплыл. В дверях Тихонов пропустил Шарапова вперед, и они пошли в дежурную часть, жмуясь от света. Разомлевший от жары, немолодой, лысоватый дежурный, говорил какому-то пьянчушке. «Давно тебя пора лишить родительских прав, раз навсегда совсем. Ну какой ты ребятам родитель? Горе от тебя одно. Вот и поставим этот вопрос перед комиссией, раз навсегда совсем». Пьяница горе снаекал. Оперативники подошли к барьеру. — А, товарищ Шарапов, — уважительно сказал дежурный, — здравия желаю. — Что приключилось? — Поговорить надо. Дежурный встал, позвал из соседней комнаты старшину. — Быков, замени меня. Я с товарищами побеседую. — Если этот, — он кивнул на пьянчушку, — будет проситься домой, не пускай покуда. Пусть подумает о своем Пусть подумает о своем поведении. Раз навсегда совсем. В маленькой комнатке устоялся тяжелый запах оружейного масла, сапожной ваксы и крепкого табака. Дежурный открыл зарешоченное окно. — Слушаю вас, товарищ Шарапов. Шарапов коротко объяснил, что им надо. Дежурный задумался. — Книг домовых-то у нас нет. В ЖЭКе они раз навсегда совсем. А паспортный стол давно закрыт. Прям беда. — Постойте, сейчас мы найдем Савельева, оперативника. Это его территория, он ее как свои пять пальцев знает. Он вам сразу скажет, где можно искать. Поедет с вами и возьмете того. — Раз навсегда совсем? — спросил серьезно Тихонов. — Что? — растерялся дежурный. — А, ну да. Все ясно, — стал Шарапов. — Так что звонить Савельеву? — спросил дежурный. — Он живо будет. — А где он живет? — поинтересовался Тихонов. — Да здесь же, на Третье Останкинской. Подождете? — Некогда, — отказался Шарапов. — Вы нам дайте человека. Мы поедем к Савельеву домой, чтобы сразу тронуться. Время не терять нельзя. А вы ему пока позвоните, чтобы собрался. Они вышли в дежурную часть. Быков читал вечерку. В углу тихо бубнил закипающий на плитке медный чайник. Янец осочно похрапывал на деревянной скамье. — Хорошо, Тихонов, а? — Благодать. Куда, как. — Ладно, поехали. Дежурный сказал Быкову. — Поезжай с товарищами к Савельеву. Покажешь квартиру. Машины рванулись на улицу. Тихонов повернул ветровик на себя и расстегнул рубашку. Тугая резиновая струя теплого ветра ударила в грудь. Тихонов жадно вдыхал его и не мог надышаться, потому что там, внутри, под сердцем, это пронзительно, тонко, сверляще болело. Набегался сегодня по жаре, — подумал он. Шофер неодобрительно покосился на него. Прикройте окошко, товарищ Тихонов, а то вам насифонит. Ерунда, дядь Коля. На улице сейчас, наверное, не меньше тридцати. Ну да, я по себе знаю эту паскудную погоду. Весь мокрый, как подует, так насморк готов. Как в аптеке. Ничего, дядь Коля. Я здоров, как бык. Сзади зашевелился тщедушный Быков. «Вот уж мне не повезло с фамилией. Хм, прям насмешка какая-то. прямые моей фамилии такую сложению щупло иметь». «Сложение Быков пустяки», сказал Шарапов. и духом силен, наверное». «Отличниками милиции имею», гордо отозвался Быков. «А ты еще про сложение толкуешь», засмеялся Тихонов. «Машины выехали на площадь. В прожекторах холодно сияла кривая титановая игла. Обелиск космонавтов». из титана весь. «Самый прочный и тугоплавкий металл в мире», — показал на него Быков. Шарапов чиркнул спичкой, задымил папиросой. «На, Стас, закури». «Спасибо. Еще не научился». Шарапов затянулся, помолчал. Потом сказал, «Я бы с ней поменялся на сегодня этими достоинствами». «С кем?» — не понял Быков. «С иглой». — ответил Стас Зашарапова. Звонили в дверь долго. Ни звука. Что ж, нет его дома? — удивился Быков. — Он сменился с дежурства только. Сказал, что спать идет. Может, спит так крепко. Позвонили еще раз. Открылась дверь соседней квартиры. Вышла толстая немолодая женщина с дюжиной бегуди под капроновой косынкой. — Чего отрезвоните? Нет их никого дома. — А Саша не заходил сегодня? — шагнул вперед Шарапов. — Заходил. Взял из холодильника продукты и поехал к тёще. Ко мне заглядывал перед уходом, деньги оставил. За квартиру платить. — А вы не знаете, случайно, где тёща живёт? — А кто вы такие будете? В этот момент она увидела Быкова в форме, незаметного за широкими плечами Шарапова. — С работы, наверное. — Да, он очень срочно нужен, — сказал с нажимом Тихонов. — Срочно. — А у вас не срочно бывает? — сварливо сказала соседка. — А какая-то... — Бесова работа. Ни днем, ни ночью покоя нет. Все добрые люди спят, а Сашке чуть не через день вставай срочно. — и Его для того и поднимают среди ночи, чтобы все добрые люди спать могли, — улыбнулся Тихонов. — Да куда вы, на ночь глядя, тещу его поедете искать? — Некогда нам утро ждать. Вы же сами говорите, что у нас в милиции всегда срочно подлизнулся Шарапов. — Не знаю я, где его теща живет. — Точно не знаю. Только помню, что Сашка как-то говорил... Будто его теща в одном доме с моей дочерью живет. — А как зовут его тещу? — Не знаю. Жену Галей зовут. — А вашу дочку? — Ксения Романовна. В Мариной роще они живут. На шестом проезде. Дом 8 квартира 15 Спасибо большое. Садясь в машину, Тихонов задумчиво пробормотал. — Идет время, идет. Как бы крот не задумал двинуться куда-нибудь. Вокзалы, аэропорты и автостанции заблокированы. «Так, ты, Быков, поедешь с нами. Ты у нас...» — кивнул на его форму. «Самый представительный сейчас». Оперативные «Волги» неслись в Марину Рощу. Нажимая кнопку звонка, Шарапов молча показал Тихонова на часы. «Без десяти одиннадцать». «Кто? Откройте, пожалуйста. Из милиции». В освещенном дверном проеме стоял молодой человек в пижаме с рейшиной в руке. Другой рукой он поправил очки. «Проходите. Чем, простите, обязан? Прежде всего, просим прощения за беспокойство. Мы нуждаемся в помощи вашей супруги». В вышла женщина в коротком красивом халате. «Ксения Романовна?» «Да. В чем дело?» «Здравствуйте. Нас адресовала сюда ваша мама». Она живет рядом с нашим сотрудником, который находится сейчас в этом доме у своей тещи. Не знаете ли вы ее? Дочку зовут Галя», — спросил Тихонов. «Мне кажется, что это Галя Степанова. Она в третьем подъезде живет. На четвертом или на пятом этаже. Большое спасибо. Еще раз извините». «Ничего, ничего». «Да, квартира их на площадке слева». Когда шли вдоль длинного, как пассажирский пароход дома, Шарапов сказал... Чувствуешь? Ветерок подул. а ветерок. Ты посмотри на небо лучше. Какие тучи идут. Гроза будет. Самое время для крота сейчас рвануть отсюда. пошли в подъезд. Тихонов подергал замок на лифте. Вот скажи мне, какой то идиот придумал лифты на ночь запирать? Позвони в гортехнодзор. Наверное, надо так. Кому надо? Откуда я знаю? Наверное, чтоб детишки одни не катались. Какие детишки? Ночью. «Слушай, придумай мне вопросы полегче. Я и так от этой духоты погибаю. Рубаху хоть выкручивай». На четвертом этаже позвонили. «Сашу Савельева можно видеть?» «Здесь нет никакого Саши!» Сердито ответили через дверь. Позвонили на пятом. Кто-то прошлепал по полу босиком, щелкнул замок. Перед ними стоял заспанный рыжий парень в трусах. «Вот он!» — облегченно выдохнул Быков. «Здравствуй, Савельев!» — Ну и зарылся ты, я тебе скажу, — протянул руку Шарапов. — Здравствуйте, товарищ майор. Раньше морячки говорили, — Если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте. — заходить пока на кухню, а то мои нестроевые улеглись уже. тихона впустил из крана в воду, долго ждал, пока сольется, поискал глазами стакан, но на столике было так же чисто и пусто, как во всей кухне. Нагнулся. И долго пил прямо из крана тепловатую воду. А жажда все равно не проходила. В груди притаилась боль, и Тихонов подумал. — Ладно, пустяки. Завтра отосплюсь, и все пройдет. Устал здорово. Савельев вошел в кухню, светя красными кудрями, как нимбом. Он был уже в брюках и рубашке. — Что, сам сообразил? — усмехнулся Шарапов. — Не в гости же вы пришли. — — Мура ответил Савельев. — Понятно, не в гости. В гости к тебе пораньше заглянули. И без всякого перехода спросил. Ты крота помнишь по сводке? Костюка, Геннадия. — Да, припоминаю. А что? — А то, что он на твоей территории окопался. Бледное лицо Савельева скривилось. — Вот чума! — Эмоции придержим. Давай подумаем, где он может жить... на Мавринской улице, дом старый, без ванны. «Сейчас?» Савельев вышел из кухни и вернулся минуту спустя с двумя стульями. «Садитесь, товарищ», — сказал он Тихонову, жадно вдыхавшему воздух из окна. «Это Тихонов из УБХСС. Они, собственно, на крота вышли», — представил Шарапов. Сели к столу. «Мавринская улица, пограничная полоса массовой застройки», — сказал Савельев. «Вся левая сторона». Новые дома. Старые дома только справа. Есть на правой стороне новые. Старых домов у меня там... М -м, подождите, подождите. Семь. Номера. Четвертый, шестой, девятый, четырнадцатый, шестнадцатый, двадцатый и двадцать восьмой. Так. Все они относятся к ЖЭКу номер восемь. Если хотите, давайте поедем сейчас к Берковской. Она нам здорово может помочь. Кто это? Берковская? Ну, это дама — целая эпоха Останкина-Владыкина. Она здесь всю жизнь прожила и лет двадцать работает в ЖЭКе. В новые дома много народу сейчас вселилось. За эти я вам не ручаюсь. А в старых домах она всех людей до единого знает. Давай, собирайся, поедем. Гулому собираться только подпоясаться. Пошли. Подождите, только своим скажу. Оперативники вышли, дробно забарабанили каблуками по лестнице. Внизу их догнал расстроенный Савельев. Жена к черту послала. Житя, говорит, нет с тобой никакого. Это она зря. Можно сказать, и без ее пожеланий туда направляемся, бросил Тихонов. Шарапов захлопнул дверцу «Волги», весело сказал Савельеву. — Это, милые пустяки, у тебя стажа еще маловато. От меня жена два раза уходила. Ничего, возвращаются. Поехали. Дверь открыла девочка с длинненьким тонким носиком, с грустными черными глазами. А мамы нет дома. — где же Анна Марковна, Женечка? — спросил Савельев. — Она с тетей Зиной в кино пошла. — Тьфу, напасть какая! — разозлился Тихонов. Савельев только вступил в игру, у него сил было больше. — А в какое кино? — — Фарк Тержинского. — Женечка, не знаешь, на какой сеанс? — На девять часов. — Странно, — взглянул на часы Шарапов. — Если на девять, то она уже должна быть дома. — Не знаю, — пожала девочка худенькими плечиками. — Может быть, там две серии? — Ты не заметил, когда проезжали? Что идет? — спросил Тихонов у Шарапова. — Нет. — Давайте так. Оставим здесь Быкова. Как придет она Марковна, пусть они вместе идут в отделение. А мы поедем к кинотеатру. «Может быть, картина действительно в две серии. Тогда сразу ее перехватим», — предложил Савельев. «Дело», — одобрил Шарапов. «Сколько мне сидеть здесь?» — взмолился Быков. «Часок посиди». «Пока», — махнул рукой Савельев. Машины шипя рванулись к Останкинскому валу. «Ну и вечерок». «Накатаемся досыта», — хмыкнул Тихонов. «За это имеешь тридцать суток отпуска», — подмигнул Шарапов. «Боюсь, что мне понадобится прямо завтра». — Кто там? Будешь знать нашу муровскую работу? — съехидничал Шарапов. — Ну, конечно. Работа, мол, только у вас. У нас курорт. — Паланга. Машины развернулись и встали около входа в парк. Савельев уверенно шел по сумрачным аллеям к кинотеатру. Когда перед ними вырос огромный плакат «Безумный, безумный, безумный мир», Тихонов облегченно вздохнул. Сквозь тонкие дощатые стены летнего кинотеатра носились выстрелы, грохот, вопли, хохот зрителей. Объявляется перекур. А ты, Савельев, пойди разведай. Как там и что? Уселись на скамейку. Шарапов глубоко, со вкусом затягивался папиросой. Внезапно сильной тяжелой волной подул ветер. Дружно зашелестили листья над головой. Иханов поглядел вверх, в небе. Вспыхивали и быстро гасли от цветы молний. Он вытер платком от со щек, шеи и лба. И подумал, как было бы хорошо, если бы стреляли только в кино. Спросил, как ты думаешь, Владимир Иванович, мир действительно безумный? не -а. Мир разумен и добр. Нужно только уничтожить все, что плодит зло. «Ничего себе! Простенькая работенка!» «Была бы простенькая, не держали бы таких орлов, как мы с тобой!» — засмеялся Шарапов. Вынырнулась в темноты Савельев, рядом с ним шла женщина. «Ты посмотри!» — ахнул Тихонов. «Он вроде из кино выудил. Здравствуйте, ребята!» Просто, как со старыми знакомыми, поздоровалась женщина. В руках у нее была пачка вафель. «Сейчас мы с Савельевым подумаем, в каком доме это может быть!» — А вы пока погрузите протянула она оперативникам вафли. — Спасибо, — растерялся Шарапов. Анна Марковна чем-то спорила с Савельевым, тот не соглашался. Она напористо предлагала какие-то варианты. Потом Савельев сказал. — Анна Марковна уверена, что снимать комнату он может. Только у старухи Ларионихи. В других местах везде отпадает. Или жить негде, или просто не сдают. Вновь ударил сильный порыв Ветра. он сорвал с какого то динамика мелодичный звон принес его сюда напомнил бьют куранты полночь начинается новый день а крот в это время